Глава шестнадцатая. Утро после находки сундука выдалось тревожным. Я почти не спала, ворочалась, прислушивалась к каждому скрипу, то и дело нащупывала рукой железный край под кроватью. Он был там. Настоящий не сон. За окном серело, снегопату утих, и в комнате стало светлее. Я уже собралась вставать, когда воздух в углу дрогнул и сгустился. Вильгельм. Он появился не сразу. Сначала просто холодное пятно, потом силуэт, силуэты, только спустя долгие мгновения, весь, в своем обычном виде, прозрачный в старомодном камзоле с тростью в руке. Но сегодня он выглядел иначе, не насмешливо скучающим, как обычно, а сосредоточенным, даже торжественным. «Видел?» — сказал он вместо приветствия. «Все видел!» Я села на кровати, кутаясь в одеяло. И молчал. «Думал». Призрак приблизился, зависнув в воздухе напротив меня. «Двести лет», — думал. «А вчера пришлось все заново перетряхнуть». «О чем ты?» Вильгельм помолчал, глядя куда-то сквозь стену. Потом перевел взгляд на меня, и в его белых глазах мелькнуло что-то похожее на надежду. «Ты знаешь, почему я здесь торчу?» — спросил он. «Двести лет в этом доме, как проклятый». «Потому что умер?» — осторожно предположила я. «Все умирают», — отмахнулся призрак. «Но не все остаются. Я здесь не просто так. Я ждал». «Ждал? Чего?» Вильгельм сделал круг по комнате, собираясь с мыслями. «Давно это было», — начал он. «Еще до меня. При первом бароне Родрике Невысоком». В наших краях жила женщина, хранительница. Ее имени никто не помнит, но легенды о ней ходят до сих пор. Говорят, она умела говорить с землей, с лесом, с водой. Лечила людей, останавливала засухи, мирила враждующих. Край наш тогда цвел, не то что сейчас. Я слушала, задаив дыхание. И что с ней стало? Исчезла. Вильгельм развел руками. «В одну ночь! Перед этим сказала старейшинам, что вернется, когда понадобится больше всего. Когда край будет на краю гибели». И оставила знак «Сундук с сокровищами и свитки на древнем языке». «Тот самый сундук?» — догадалась я. Вильгельм кивнул. «Тот самый. Я думал, это сказки». «Двести лет жил, слушал эти байки, не верил. А вчера увидел, как твой мир к его откопал и понял». Он замолчал, вглядываясь в мое лицо. «Что понял?» — спросила я, хотя уже догадывалась. «Что ты и есть она, хранительница, вернулась». И Я засмеялась нервно истерично. «Я? Хранительница? Вильгельм, я ничего не помню. Я даже своего имени не знаю толком. Я читаю по складам местные книги, путаюсь в деньгах и мерзну в этом доме, как последняя нищенка». «А ты думала, она явится в сиянии и славе, с посохом и в короне?» — усмехнулся призрак. «Нет. Легенда говорит, она вернется чужой. Без памяти, без силы но с кровью, которая вспомнит, когда придет время. Кровь? Я похолодела. Свитки в сундуке. Вильгельм указал куда-то вниз под кровать. Там все написано. Я ночью читал. Язык древний, но я его знаю, учили когда-то. Там сказано, придет та, что носит кровь хранителей. Она не будет помнить, но земля ее вспомнит. И когда она коснется сокровищ, сила начнет пробуждаться. Я уставилась на свои руки. Они дрожали. «Я коснулась», — прошептала я. «Монет, амулетов». «Вот», — кивнул Вильгельм, и ничего не почувствовала. Я замерла, прислушиваясь к себе. Внутри было пусто, холодно, обычно. «Нет», — сказала я. Ничего? Значит, еще не время. Философски заметил призрак. Или ты просто не умеешь слушать. Но легенда есть легенда. А сундук вот он. Я молчала, переваривая услышанное. Хранительница. Легенда. Кровь, которая должна вспомнить. Слишком много для утра после бессонной ночи. Вильгельм сказала я наконец. Ты правда в это веришь? Он долго смотрел на меня, потом медленно кивнул. Раньше не верил. 200 лет не верил. А теперь... Ты появилась из ниоткуда. Без памяти, с документами на имя Дартанской. Хотя крови нашей в тебе нет. Ты нашла тайник с амулетами. Ты не побоялась меня. Ты прогнала сватов не позарившись на легкие деньги. И вчера Мирка откопал сундук именно там, где, по легенде, его и зарыли, под старым дубом, которого давно нет, только кусты остались. И я вздрогнула. — Откуда ты знаешь, где его зарыли? — считал свитки. Усмехнулся Вильгельм. — Там все подробно. И место, и время, и приметы. — И ты молчал? — А кому рассказывать? — огрызнулся он. — Живым? Они бы все равно не поверили. Или разграбили бы сундук, продали по частям. А так ты пришла, и он сам нашелся. Я откинулась на подушке, глядя в потолок. Голова шла кругом. — Допустим, — сказала я медленно. — Допустим, я это хранительница. Что дальше? Что мне делать? Вильгельм пожал прозрачными плечами. В легенде сказано, она возродит край, сделает его снова цветущим. Как именно, не уточняется. Наверное, сама разберешься, когда сила проснется. А если не проснется? Тогда, призрак усмехнулся, тогда ты просто баронесса складом в подвале и призраком в коридоре. Тоже неплохо. Я фыркнула. Несмотря на весь абсурд ситуации, Вильгелем умудрялся меня смешить. «Ладно», — сказала я, — «допустим. Но почему ты мне все это рассказываешь сейчас? Мог бы и дальше молчать?» Призрак приблизился, зависнув прямо надо мной. Его лицо стало серьезным. «Потому что я устал», — сказал он тихо. Двести лет торчать здесь, смотреть, как все рушится, как рот угасает, это тяжело. А ты — первый луч надежды за все это время. Даже если ты не хранительница, ты пытаешься. Готовишься к зиме, читаешь книги, считаешь деньги, гонишь прочь чужих. Ты хозяйка, настоящая. И если кто и может возродить это место, то только ты. Я смотрела на него и видела в прозрачных глазах что-то, что раньше не замечала. Боль, усталость, отчаяние. «Вильгельм?» — спросила я осторожно. «А как ты умер? При загадочных обстоятельствах?» Он дернулся, отплыл к окну. «Не сейчас», — глухо сказал он, «потом, когда-нибудь». «А сейчас думай, что делать с кладом». И с легендой. И с харасскими, которые не отстанут. Он начал таять. «Вильгельм!» — откликнула я. «Спасибо». Он замер на мгновение, уже почти невидимый. «За что?» «За правду. За то, что поверил». Призрак усмехнулся и растаял окончательно, оставив после себя только легкий холод. «Я осталась одна?» За окном начинался новый день. Под кроватью лежал сундук с сокровищами древней хранительницы. В голове кружились обрывки легенд и разговоров. «Хранительница? Я?» «Может быть, а может, просто совпадение?» «Но одно я знала точно. Зима будет долгой и очень интересной».